Лимузин катит по улицам. «Что это было?» — спрашивает Нурлан. «Кто эти громилы?» Мальчик, не сводя глаз с дороги, отвечает после паузы. «Не знаю». «Чего они к нему прицепились? Он что-нибудь натворил?» «Пауза». «Может быть, только это никого не касается». «Он удрал?» «Пауза». «Нет». — Значит, в полицию сдали. Это твой приятель, надо понимать. Я вижу, тебе тоже попало. Мальчик не отвечает, только осторожно поглаживает ссадину на скуле. — Так что же вы все-таки натворили? — спрашивает Нурлан. Ничего особенного. — А если ничего особенного, тогда поехали в полицию вызволять твоего приятеля. Заодно хотелось бы узнать кто мне разворотил фару и отбил печенки. — Нет, — твердо произносит мальчик. — Я не могу тратить время на полицию. Лимузин останавливается перед отелем «Метрополь». Это огромное многоэтажное здание, несколько редких светящихся окон, и еще свет падает сквозь застекленные двери в вестибюль. — Спасибо, — говорит Нурлан. — Кстати, как тебя зовут? — Циприан. — Очень рад. Нурлан. — Между прочим, Циприан, откуда ты все знаешь? — Откуда ты знаешь, что я профессор, что я здесь живу? — Мы дружим с вашей дочерью. — Ага, очень мило. Может быть, зайдешь ко мне, обсохнешь? — Благодарю вас. Я как раз собирался попросить разрешения зайти. Мне нужно позвонить. Вы позволите? — Они проходят сквозь вращающуюся дверь в вестибюль мимо швейцара, приложившего при виде Нурлана два пальца к форменной фуражке, мимо богатых статуй с электрическими свечами. В вестибюле больше никого нет, только портье сидит за стойкой. Пока Нурлан берет у портье ключ, у входа происходит разговор. — Ты зачем сюда перся? — шипит швейцар на Циприана. — Меня пригласил профессор Нурлан. Я тебе покажу, профессора Нурлана, шипит швейцар. Манеру взял, по ресторанам шляться. Меня пригласил профессор Нурлан, повторяет циприан терпеливо. Ресторан меня не интересует. Еще бы тебя щенка ресторан интересовал. Вот я тебя отсюда вышвырну, чтоб не разговаривал. Нурлан оборачивается к ним. Эм, говорит он швейцару, парнишка со мной, так что все в порядке. Швейцар ничего не отвечает, лицо у него недовольное.